Глава 5. Не знаю, что там за сделка, но, судя по всему, босс больше склонялся к тому, чтобы вдоволь набить желудок человечиной. Сбежать не получится. Я в заведомо проигрышном положении. Выход из библиотеки остался метрах в пяти у меня за спиной. К тому же я, в отличие от совуха, продолжал сидеть за столом. Уверен, что максимум успею вскочить на ноги, прежде чем босс нападет. В лучшем случае, если он чуть замешкается, получу удар в спину, что в целом нисколько не отменяло для меня печальный исход. Попробовать запустить тарелкой супа в его наглую рожу? Не прокатит, суп хоть и горячий, но это уже далеко не кипяток. В лучшем случае выиграю секунду-другую. Мало, этого времени тоже катастрофически мало, чтобы получилось выскочить в коридор. И какие гарантии, что он не проследует за мной в коридор? Он же не на цепи сидит. Вот засада. Получается единственная надежда на переговоры. Монстр разумен, так что у меня оставался какой-никакой шанс его образумить. Надеюсь на это. Старик, это была бы классная шутка, но не похоже, что ты шутишь. Я подвинул тарелку поближе и принялся с удвоенной энергией уминать супчик. Во-первых, он и правда вкусный, а я не жравший уже сколько жизней. Во-вторых, если босс не станет меня слушать и все-таки решит сожрать, то сперва пусть постарается не подавиться керамической тарелкой, которую я ему скормлю. Ты прекрасно понимаешь, что можешь умереть. Но от тебя пахнет совсем не страхом. Ноздри монстра жадно втянули воздух. Что это за запах? Ненависть ко мне? Или отвращение? Ну извини, я это не специально. Просто проблемы с желудком. Совух, не моргая, пялился на меня, а я мысленно корил себя. Ну какого лешего я продолжал язвить, когда от переговоров напрямую зависела моя жизнь? «Я понял твою шутку!» Босс пришел в настоящий восторг, когда до него, наконец, дошел смысл моего ответа. «Слушай, не ешь меня, я невкусный и костлявый. Сам вижу, мяса и правда не так много». А из-за лекарств оно еще и горечью отдавать будет. Хочешь сделку? Совух, кажется, улыбнулся, продолжая сверкать зубами, но уже не заливая все вокруг слюной. Да, только Чурын и сетевую торговлю не предлагать. Не понял. Ты это про что? Забей, давай лучше рассказывай про сделку. Сколько самоуверенности! Но мне это нравится. Думаю, ты и правда подходишь. Тогда слушай внимательно. Если босс и собирался мне рассказать о сути предлагаемой сделки, то начал очень издалека. Прям очень-очень. С политической карты мира. Мягко говоря, я ожидал чего-то совсем другого. Даже не знаю. Например, что ждет от меня по три непорочных девы еженедельно. Или по четыре. Просто ничего другого мне в голову не приходило. Поэтому я по первой и растерялся, когда речь пошла о странах, расположенных на континенте, но слушал и мотал на ус, лишним не будет для общего развития. И, как говорится, чем бы монстр не тешился, пусть тешится, лишь бы не съел меня. Вообще, меня больше волновало, как именно пернатое чудовище собиралось меня проконтролировать. Я ведь мог выслушать, согласиться на что угодно, и был таков, поминая, как звали. Даже если босс затребует себе на обед молодую царевну из соседнего королевства. Я не откажусь от задания, потому что выбор у меня невелик. Либо так, либо пойду на корм совуху. Но у него ведь должны быть гарантии, что я не свалю в закат, а действительно сдержу свое слово. Пока что меня посетило всего две идеи. Первая, он возьмет у меня что-то в залог. Вполне возможно, что у меня имелось какое-то имущество. Но если все действительно так, то я только за. Что бы там ни было, пусть оставит себе. Я уж как-нибудь обойдусь без того, о чем даже не подозреваю сейчас. И второй вариант. Какое-то заклинание, некий магический контракт. Это уже значительно хуже, но... Я же, мать его, антимаг, собственной персоной. Пусть не сразу, но я планирую разобраться со своей силой и подчинить ее. Так что контракт мне не страшен. Будет нелегко, но справлюсь. Надеюсь. Ты меня слушаешь?» Совух недовольно щелкнул зубами, заметив, что я немного отвлекся на собственные мысли. «Конечно. На континенте располагаются четыре ключевых игрока. Королевство, Республика и еще две Империи. В одной из них мы живем». «Да, правильно. Наша Империя называется Викар. Еще есть Королевство...» Ризен, Третья Республика Отдала и Империя Лития. Есть и другие мелкие страны, но они ни на что не влияют. Я решил не бесить Пернатова и впредь слушать внимательно. Империя Лития представляла собой союз княжеств. Точное количество босс не назвал, но их должно быть немало. Потому что Лития простиралась от северных берегов Восточного моря далеко на запад, упираясь в границу Третьей Республики Отдала. Фактически, союзные княжества контролировали немногим больше трех четвертей северной части континента. Поэтому я ничуть не удивился, когда Совух поведал, что соседние правители уже довольно давно поглядывали на литию, как на лакомый кусок. Огромные территории, большей частью состоящие из плодородных земель. И еще добавьте сюда море природных и ископаемых ресурсов. Одним словом, и правда было чему завидовать. Мир находится на грани войны. Третья республика уже давно облизывается на Литию, на ее западные земли, а на востоке, у южных границ Литии, расположилось королевство Рисон, которое тоже не против расширить свои владения. И если они нападут разом, тогда Лития падет. Почему не нападают? Еще не готовы? Все дело в нашей империи. Босс еще раз напомнил, что ключевых игроков-то четверо, а к войнушке готовились только трое. Никто не знал, как отреагирует империя Викар, когда тандем Третья Республика отдала королевство Риззен нападет на Литию. По этой причине тройка государств велась активная работа по привлечению нашей империи на свою сторону. Каждая из двух сторон грядущей войны стремилась заручиться поддержкой Викара. Недовольно долгое время удача была на стороне союзных княжеств Литии. Во-первых, пока существовала вероятность, что в войне Викар поддержит Литию, королевство Ризен не решалось начать действовать, ведь его союзник был далеко на западе, и пришлось бы в одиночку противостоять армиям сразу двух империй. Все, я понял расклад. Пока Ризен бездействует, то и республиканцы не рискнут в одно рыло идти войной против Литии. Да, если королевство не оттянет на себя часть княжеских армий, то Третья Республика просто-напросто увязнет в длительной и кровавой войне, а это совсем не то, чего они хотят. А что, во-вторых, незаметно для самого себя, я втянулся в беседу. Император Викара мудрый человек и предпочитает мир войне. Но совет князей Литии подумал, что будет лучше, если таких людей в нашей империи станет больше, и кровные узы будут этому только способствовать. Поэтому несколько десятков лет назад начался свадебный бум. Многие княжеские рода Восточной Литии и аристократия Викара породнились. Началась новая эра негласного союза двух империй – эра стабильности и мира. Справлялись свадьбы, рождались дети, а узы между странами лишь крепли. Казалось, что угроза войны осталась далеко в прошлом. Но человек не был бы человеком, если бы не нашел способ вновь поставить мир на грань войны. Босс расхохотался, как ненормальный. «Как же вы любите убивать себе подобных? И ради чего?» Тут монстр был абсолютно прав. Какие комфортные условия человека не помести, но в конце концов он найдет ради чего пойти войной против своего соседа, и мое смертельное турне при посредничестве божественной суки было тому лишь подтверждением. Но при этом чудовищем считают тебя. Я тихо вздохнул. «Было довольно неприятно перед совухом признавать, что мой вид, несмотря на наличие мозга и интеллекта, нельзя назвать действительно разумным. Только вдуматься. Мне стыдно перед монстром, который готов был слопать меня за милую душу». «Да-да, но давай не отвлекаться. Так или иначе, но несмотря на мирную и сытую жизнь, десять лет назад в Викаре вспыхнуло восстание. Сразу скажу, что своих целей оно не достигло». Менее чем за сутки все очаги мятежей в империи были подавлены, но самое интересное в том, что во всем обвинили многие семьи, породнившиеся с литийцами, разумеется, с намеком на вину империи княжеств. Просто обвинили, или они правда виноваты? Ты задаешь неправильные вопросы, пораскинь мозгами. Я задумался. Изначально босс говорил, что мир находится на пороге большой войны. Значит, еще не началось. Хотя с момента неудачного переворота и прошло уже целых 10 лет. Получается, все как-то устаканилось, хотя уже и не крепкий мир, но еще и не война. Значит, империя Викар не ополчилась на Литию за события десятилетней давности, хотя теперь отношения между ними были, мягко говоря, натянутыми. Исходя из этого, я мог сделать всего один вывод. Наш император не был до конца уверен, что за всем действительно стояли литийские князья. Ведь желающих рассорить две империи хватало. Так и есть, но без доказательств вмешательства других стран вина так и останется на Литии, пусть и не официально. Все же плохой мир лучше войны. Хорошо сказано, вот только так не сможет длиться вечно. И ты хочешь, чтобы я нашел доказательства непричастности Литии к перевороту? Ты идиот! Какое мне дело до твоей Литии? Зачем тогда весь этот ликбез? Я, конечно, хотел получить политические расклады мира, но в более ужатой форме, а тут едва ли не полное погружение в историю. Скажи, какой человек в здравом уме станет сотрудничать с монстром? Только тот, у кого нет иного выбора, кого загнали в угол. Например, литийская дворняга, в которой нет ни капли маны, который грозит смерть от рук людей, а теперь она еще и утратила свою память. Есть кто-нибудь на примете, подходящий под условия? Расскажи мне все. Стало значительно интереснее, особенно когда речь пошла напрямую обо мне. После восстания те из литийских Аристо, кто не погиб во время резни, наскоро собрались и вернулись на родину. Но они бросили свою прислугу, стараясь показать, что никто никуда не сбежал, и что они по-прежнему сохраняли присутствие в кланах Викара, с которыми породнились. Откровенно говоря, получилось не очень. У кланов, обвиненных в причастии к восстанию, отобрали их имена, сделали безликими и заклеймили кланами врагов народа. И для контроля их деятельности в силах имперской безопасности был сформирован шестой отдел. Разумеется, их захлестнула обида и ненависть к литии. А как иначе, когда кровные союзники, с которыми они многие годы делили кров и пищу, поджав хвосты, свалили, прихватив вещички. я был одним из тех, кого бывшие хозяева оставили на попечении клана, а если по существу, то фактически бросили на произвол судьбы. Для местных мы были как бельмо на глазу, нас, не задумываясь и не стесняясь, окрестили дворнягами. Никто не собирался церемониться с безродными простолюдинами из другой страны. Мы оказались не нужны даже своим, что уж говорить о чужаках. Почему тогда нас всех просто не убили? Я искренне не понимал логики кланов. Ну, или не прогнали, если нас так ненавидят. Со многими именно так и поступили. Выгнали на улицу, обрекая на голодную смерть, или жестоко убили. Тебе же улыбнулась удача, повезло оказаться в этом клане. Бывший глава был человеком чести, и, несмотря на непризнь к дворнягам, сохранил вам жизни. Второй раз тебе повезло, когда новым главой стала юная Рио, унаследовавшая волю своего деда. Потому что, если бы ее отец не погиб на охоте, то день, когда он мог возглавить клан, стал бы для тебя последним. Хочешь сказать, что моя жизнь зависит от настроения маленькой девочки? В том числе. Но не только. Ты даже не представляешь, сколько людей желают тебе смерти. С чего вдруг? Меня же сама хозяйка вроде признала. Разве это помешало тебе оказаться со мной, лицом к лицу? Босс довольно оскалился. «Ты ведь понимаешь, о чем я говорю?» «Кажется, да. Я хранитель библиотеки, посторонним сюда входа нет, а ты пришел без приглашения от малышки Рио или стервы Арии. Смекаешь, что случается с нарушителями?» Из пасти совуха снова хлынули слюни. Меня обманом заставили пойти в библиотеку, чтобы скормить совуху, и это при том, что мелкая глава клана и ее правая рука велели меня лечить и оказать практически любую помощь. Одним словом, вместо того, чтобы выполнять приказ, холить или леять, меня чуть не прикончили. Они даже не задумались о том, что собирались сотворить, словно я для них и не человек вовсе. Монстр уверяет, что он мой единственный друг, я не смог сдержать улыбку. «А ты готов довериться чудовищам под названием «Люди»?» Босс, не задумываясь, вернул мне колкость. Я ничего не ответил, хотя задумался, может, стоило сразу после библиотеки найти главу клана или секси-брюнетку и обо всем рассказать. Меня ведь не просто так спасли и даже лечили, значит, все не так печально, как это преподнес Босс. «Дай угадаю. Думаешь, а не побежать ли сразу и наябедничать взрослым?» пожаловаться, что страшный и злой босс тебя пугал и чуть не съел? Задерживать не стану. Но сперва ответь мне на один вопрос. Ты уже узнал, кто распустил слух, будто ты в курсе, где сбежавшие хозяева десять лет назад спрятали свое золотишко. Ну, может, это и не слух вовсе. Как знать, вдруг ты, будучи мальцом, и правда подглядел, куда спрятали сокровища. Но важно ведь совсем не это. Суть в том, что тебе на шею повесили мишень, Исследователи из шестого отдела по надзору за КВН — это только первые ласточки. К чему ты клонишь? К тому, что будут и другие, кого затронет золотая лихорадка, и рано или поздно тебя прикончат, а ты даже не знаешь, кому за это сказать спасибо. И что? Думаешь, малявка или сисястая стерва станут решать твои проблемы? Совух? Терял терпение. «Думаешь, им есть хоть какое-то дело, сдохнет литийская дворняга или нет? Я не удивлюсь, если окажется, что это Ария и растрепала о тебе и золоте». «Бессмыслица. Зачем тогда пришла и спасла?» «Если кто-то видел, как тебя схватили и по улице пошли об этом слухи, то выбора не оставалось. Стерви пришлось действовать, иначе это отбросило бы тень на репутацию клана». «Хоть ты и дворняга, но ты принадлежишь юной госпоже. Надеюсь, теперь ты понял?» «Теперь понял. На меня всем насрать. Единственное, что волновало клан, так это, чтобы я сдох по правилам. Иначе меня выкопают даже из могилы. Воскресни и умри нормально. Так что, если побежишь жаловаться, то меня, конечно, отругают. А вот ты останешься один на один со своими проблемами». «Интересно даже, сколько ты еще после этого проживешь?» «А сделка с тобой мне поможет?» «Она очень увеличит твои шансы на выживание, ведь в этом мой прямой интерес». «Что от меня потребуется взамен?» «Все просто. В обмен на информацию ты поможешь мне сбежать. Как именно, я скажу, когда придет время». «Говори сейчас. Не умри до конца недели, и я подумаю над этим». Никаких цепей, удерживающих совуха, я не видел, как и охрану у входа в библиотеку, и если его тут удерживали не при помощи магического барьера, то иных догадок у меня не было. Договорились. Босс протянул мне свою клешню. Да, мы пожали руки. Тогда на сегодня все. Проваливай. Буду ждать завтра после обеда. Уже на выходе столкнулся с девушкой, которая пару часов назад усадила меня за стол. Бедняга вся побелела, наткнувшись на меня в дверях. Ну да, не каждый день можно увидеть, как от плотоядного чудовища выходит человек, да еще и в приподнятом настроении. Я подмигнул ей, улыбнулся и пошел в свою комнатушку. Хотел было сказать ей пару ласковых, но передумал. Просто потому, что не знал, куда тут можно спрятать труп. А устраивать переполох перед своим же побегом было бы вершиной идиотизма. Босс оказал мне услугу, предоставив уйму важной информации в столь сжатый срок, но в одном он просчитался, надеялся меня завербовать, делая акцент на том, что весь мир против меня, и никто, кроме совуха, мне не поможет. По сути, все было сделано довольно грамотно, но он не знал одного, перед ним сидел я, а не забитая дворняга, и меня нельзя запугать подобными страшилками, вот он удивится, когда узнает, что я слинял.